Она пахла добычей, и я, волк, мог бы достать женщину в десяток прыжков, вонзить клики в шею, спрятанную под капной волос. Мне этого очень-очень хотелось, хотя я, волк, не испытывал голода, лишь бы почувствовать, как взрывается моя морда в густую человеческую шерсть и ощутить нежную плоть кончиками кликов.